Глава 34. Я перевела дух и сказала. Понимаешь, уже потом, объединяя события в единое целое, я припомнила все странности. Вернее, отметила их еще в тот момент, когда Эмма живописала писательнице Виоловой драматическую историю про аварию. Но мозг тогда отреагировал вскользь. Если честно, я была поражена историей Эммы. Ее жутким видом. Меня переполняла жалость, поэтому я взялась помогать Поспеловой. Но все же некие шероховатости я отметила. Например, во время нашей первой встречи Эмма назвала меня Вилкой. Я-то представилась ей Виолой. Откуда же она узнала мое прозвище? «В газете прочитала», — предположил Роман. «А тебе ведь только ленивый не пишет». «Принято», — кивнула я. «Тогда следующее». Калитка особняка Калистидосов открылась очень легко, а ворота распахнуть я не смогла. Петли заржавели. «Риэлтор маслом смазала. Небось, водит людей показывать им дом», — выдвинул версию Роман. Слух о том, что вилла Олимпия приносит несчастье, разлетелся далеко. Дама, арендовавшая особняк под сдачу, терпит убытки К ней никто не обращается. Но допустим, что ты прав. А железная кошка, в которой лежал медальон, отчего ее голова открутилась сразу? Ни малейшей ржавчины на резьбе не было. Кто-то явно постарался, чтобы хлипкая писательница не испытывала трудностей при выемке медальона. Теперь об украшении. Оно выглядело чистым, без налета, И фото внутри не оцерело. Очень похоже на то, что украшения положили в киску недавно. Буквально за день до моего приезда. В поисках поворота на Олимпию я зашла в небольшое кафе, и его хозяйка Галя наболтала мне кучу глупых местных историй про колистидосов. Люди обожают посудачить, и частенько саги не имеют ничего общего с правдой. Вот и Галя наговорила ерунды. В частности, она упомянула. Видела привидение, фигуру в черном, которая тайком проникла на территорию сада заброшенной виллы. А что, если слова женщины — правда? Тогда выходит, что некто позаботился о калитке, кошке и украшении. Хм, пожалуй, права все таки ты, вынужден был признать роман. Я довольно усмехнулась и стала рассказывать о своих наблюдениях и выводах дальше. Но главные неточности впереди. Эмма дала мне доверенность на управление автомобилем. Бумага была составлена заранее. Но откуда Поспелова могла знать, как зовут ту, кто ей поможет? Жаклин, гадалка, не называла ей имени. Она якобы вещала появится талантливая, умная, известная женщина. Эмма, повествуя мне об экстрасенсе, специально подчеркнула. Она увидела меня, мол, и сообразила. Ба, Арина Виолова, вот о ком говорила гадалка. Так откуда доверенность? Роман засопел. «Теперь гениальная история про Жаклин», продолжала я. «Великая провидица», Появляется ниоткуда на один день. но ну, прямо удивительное совпадение. Гадалку приводит Нина. А Пифия видит Эмму и принимается вещать. Попророчествовала и испарилась. Нина в разговоре со мной вроде подтвердила слова Эммы, а потом стала отрицать свое участие. Испугалась, засуетилась поехала в город, скрылась от меня. Экс-мадам Зарубина не очень умна. Наверняка ей кто-то подсказал, что для этого надо воспользоваться одним на два кафе-туалетом. Зато жадности у Нины море. Стоит вспомнить торг на меховой фабрике или битву за оборванку. Девица дралась за атаманку Аки Лев. Был еще один интересный момент. — В тот день, когда мне предстояло ехать на виллу Олимпия, Нина тоже собралась на меховую фабрику. Зарубин сообщил ей, что прилетает вдвоем с дамой. Нина неправильно поняла Петра. Решила, что супруг везет во с ее свекровь. И чтобы подлизаться к ней, надумала одарить ту манто. Но вот беда. Ламбордженчик сломался. Нина услыхала, что я хочу ехать к Руфусу, и стала проситься ко мне в машину. Эмма попыталась возражать, но мадам Зарубина вдруг бросила странную фразу, что-то вроде «Вы должны мне помочь, если подумаете, то поймете почему», и еще изрекла «Деньги хорошо, а дружба лучше». И Эмма заткнулась. Мне даже показалось, что она испугалась. «Чего ей было бояться?» — нахмурился Роман. «Всем известно, что Зарубин постоянно меняет жен. Нину тут всерьез не воспринимали. Временная игрушка. Она еще с Петром жила, а олигарх уже домик в переулке бывших жен для нее прикупил». «Не перебивай. Имей терпение», — попросила я. «Давай вспомним мою поездку к Розе». Мне старушка ясно дала понять, Никакого общения с Эммой в Греции у нее не было. У Розы было лишь одно желание — спокойно жить, не встречаясь с журналистами и избегая бесед с людьми. Пожилой женщине очень не хочется, чтобы в нее тыкали пальцем. Она устала, слаба, измучена. Но адрес бывшей экономки Калистидосов мне дала Эмма. Роза же в разговоре со мной подчеркнула. «Мои координаты никому не известны. Квартира снята под чужой фамилией». «Так откуда Поспелова узнала адрес?» Далее. Роза оказалась слишком осведомленной. Она, конечно, хорошо знала и Анну Львовну, и Эмму. Но сильно сомневаюсь, что Поспеловы рассказывали чужой женщине подробности про московские квартиры а Роза откуда-то про них знала. Старушка очень заволновалась, когда увидела меня. Стала страшно переживать за Эмму. Взяла мой телефон и... не перезвонила. Не начала выяснять подробности. Весьма непонятное поведение для женщины, которая болеет душой за свою воспитанницу. А еще у Розы очень яркие. Слишком яркие для старухи глаза, нежная кожа на руках и голос слегка странный. Я вначале подумала, может, у нее случился микроинсульт или плохие зубные протезы, поэтому она причмокивает и странно разговаривает. — Погоди, погоди, — забормотал Роман. — Ты хочешь сказать, намекаешь? — Верно. И намекаю, и хочу сказать, закивала я. Если роль розы исполняла Эмма, тогда на все вопросы появляются ответы. А еще мадам поспелова мне наврала, вспомнив про автомобильную катастрофу. Практически ни слова правды не произнесла: Поспелова там не было, горящую тряпку он на лицо жены не бросал, ну и так далее. И в этом случае все стыкуется. Тот то меня мучил вопрос. Если Антон подстроил пожар в машине, то почему он, желавший получить контроль над деньгами жены, не подумал о ее возможной смерти от ожогов? Но если знать, что Поспелого мне наврала, то все объяснимо. «Я запутался», — простонал Роман. «Спокойно, сейчас все поймешь». Эмма Поспелова хотела уничтожить Софью и Антона. Первую она решила убить физически, а второго — морально. Нет ничего страшнее женщины с уязвленным самолюбием. Эмма очень любила мужа, но ее чувства после признания подруги о ее связи с Антоном трансформировались в не менее сильную ненависть. По плану Эммы, Антону надлежало видеть, как вожделенные деньги Анны Львовны уплывают от него, мучиться от того, что его мечты лопнули. «Она же сама лишилась всего», — напомнил Рома. «Мечтая отомстить, Эмма не думала о себе», — вздохнула я. В голове билась лишь одна мысль — растоптать тех, кого она любила, и кто ее так унизил. «Да», — Эмма теряла дачу, квартиры но она забрала из тайника ценности и могла спокойно жить дальше. Вспомни, дело происходило в девяностые годы, правда, в самом конце. Криминальная обстановка в России уже пошла на убыль, но положение было еще далеко от идеала. Например, приобрести чужой паспорт тогда не составляло труда. К тому же у Эммы была помощница, подруга Ксения Рябинкина. Ей, госпожа Поспелова спела свою сагу, перемешав правду с ложью. Сообщила, что Антон завел любовницу, хотел убить жену, подстроил катастрофу. Ксения и спрятала ему Ну, пройда! Покачал головой роман. И тут начинаются обломы, ей пришлось убить Субботина. Да еще Соня выжила. Невероятно! Но Калистидас не умерла, а Антон быстро поднялся на ее деньги. Представляю, как Эмма кусала себе локти. Она никак не могла выйти из тьмы и во весь голос сказать «Поспелов убийца, он отправил на тот свет Анну Львовну». Ну да ей бы и не поверили, никаких улик против врача не было. Эмма не имела возможности рассказать о преступлении, которое совершил ее муж, еще и потому, что ее саму сразу бы спросили. «Постойте, если вы живы, то кто же тогда сгорел в машине? Кто вторая несчастная из «Жигулей»?» Эмма стала жертвой собственного преступления. На ее совести была гибель Ивана Суботина и Рады Харьковой. Вот и пришлось Поспеловой сидеть тихо. И неизвестно, кто мучился больше. Антон-то, не знавший о жене Юрия, искренне считал Эмму погибшей. И потянулись годы. Соня живет во Флоридесе, ей удается успокоиться, и она даже иногда чувствует себя счастливой. Антон стал очень богатым человеком. Он уважаем в обществе, окружен красивыми женщинами, И поездки на пару дней в Грецию, где бизнесмен изображает из себя заботливого мужа, его не напрягают. Он предусмотрительно велел жене оформить на него завещание и не переживает за свои деньги. Да и кому Эмми Сони оставлять капитал? У нее никого, кроме мужа, нет. Ни детей, ни родственников, ни близких людей. В принципе, все более или менее хорошо устроились. Кроме настоящей Эммы. Вот она живет скромно, работает за копейки гримером на киностудии, и все сильнее ненавидит Соню и Антона. Но что поделать, остается лишь изредка жаловаться Ксении Ребинкиной, которая тоже не особо удачлива. Семьи не имеет и работает в издательстве на не слишком почетной должности. Роза обитает в Греции. Ей, естественно, необходимо работать. Кстати, она вовсе не так уж стара. Я по своим каналам узнала ее биографию, и оказалось, что экономка поступила к Калистидосам в довольно юном возрасте. И сейчас она вполне деятельна, отлично выглядит и чувствует себя здоровой. Но кто же возьмет в дом прислугу с замаранной репутацией? Имя Розы прочно связано с фамилией Калестидос. Найдется ли в Греции хоть один человек, не слышавший о скандале со взятками? И экономка меняет паспорт, покупает себе другой документ, использует свое отличное знание русского языка и устраивается на службу. Неизвестно, как бы развивались события дальше, но за год до моей поездки во Флоридос Арисандрополос узнает о своем смертельном недуге. Бывший друг Константина решает найти Соню. Арис не знает об автомобильной аварии в Подмосковье. Поэтому нанимает человека, который очень скоро сообщает хозяину. Софья Калистидес погибла в сгоревшей машине. Андрополос пока не готов покаяться перед Константином. Он хотел сообщить Соне правду об ее отце. Но опоздал. Многие онкологи подтвердят, что в процессе болезни у их пациентов сильно меняется характер. Жёсткие, уверенные в себе люди становятся слезливыми, болезненно-сентиментальными, способными заплакать от малейшего пустяка. Человеку, когда он находится на пороге смерти, хочется хоть как-то искупить свои грехи. Детектив, нанятый Арисом, сообщил подробности из жизни Сони. «Осталась в Москве. Выехать в Грецию не могла из-за ареста отца. Навсегда лишилась родины и материального благополучия. Жила очень скромно, ведь счета Калистидаса конфисковали, и в конце концов бедняжка приняла страшную смерть». И Арис стал мучиться совестью. «Да, он хотел наказать Константина и преуспел в этом». Бывший лучший друг сидит в тюрьме. Но вместе с Костей пострадала и Оливия, которая умерла, не перенеся позора. Покончила с собой Мария, но ее все же можно считать виноватой. А вот Соня... Она-то точно абсолютно невинная жертва. Детектив, работавший на Андропулоса, ничего не сообщил о личной жизни Софьи. И Арис велел сыщику выяснить, не осталось ли у Сони родственников, допустим, малолетних детей, которым можно передать деньги. Андрополос очень богатый одинок. Куда денется после его смерти имущество? Арис захотел загладить свою вину перед дочерью Кости. И вскоре детектив сообщил, что Софья имела двух подруг, Эмму Поспелову и Ксению Рябинкину. Арис, который под воздействием болезни стал невероятно сентиментален, пришел к выводу. Отомстив Константину, он сломал жизнь Софьи. Та даже не успела выйти замуж. Совесть все сильнее, грызет Ариса. И Андрополос пишет два письма. Одно — Ксении Ребинкиной, другое — Поспеловой. В них он просит рассказать подробно о катастрофе и о смерти Сони, предлагает прислать большую сумму на памятник для девушки. Послание для Эммы приходит по адресу ее постоянной московской прописки. Но квартира давно сдана. Похоже, Арис нанял не очень дотошного сыщика. Сначала тот забыл сообщить о семейном положении Сони, а потом просто уточнил адреса Эммы и Ксении. Наверняка хотел поскорее получить деньги за работу и заняться следующим клиентом. То, что жена Антона давно живет в Греции, детектив не выяснил. Съемщики попросту выбрасывали чужую почту. Не очень порядочные люди не переживали за чужую корреспонденцию. А вот Ксения получила конверт и тут же сообщила о нем подруге, настоящей Эмме. Та внимательно перечитывает послание и отвечает Арису. У них завязывается оживленная переписка посредством электронной почты и даже возникает нечто вроде дружбы. Спустя несколько месяцев Эмма признается. Она Соня. И рассказывает Арису свою версию автокатастрофы. Естественно, Антон в ней подлец, который лишил ее не только здоровья и красоты, но еще и средств к существованию. Хитрая Эмма... Познакомившись с Арисом поближе, понимает, что того мучает совесть и изо всех сил старается, описывая свои страдания. Кстати, e-mail — замечательная вещь. Если вы переместитесь из страны в страну, то приятель, которому шлете письма, даже не заподозрит, что вы пересекли границу. Адрес-то останется прежним. Главное — прихватить с собой в путешествие ноутбук В качестве ударного аргумента Эмма отправляет Арису фото. Жуткое обезображенное лицо, лысая голова и подпись. Вот такая я сейчас. А денег на многочисленные операции нет. Антон же мне лишней копейки не дает. «Эй-эй!» — заволновался Роман. «А где она раздобыла снимок Сони?» «Дурачок!» — нежно сказала я. «Она свой отправила». «Эмма же не пострадала в пожаре», — растерянно напомнил полицейский. «Она гример», — хмыкнула я. «Работает на киностудии и умеет делать любое лицо». «Слушай дальше». Арис приходит в ужас и предлагает Соне материальную помощь. Но та гордо отказывается. Через месяц Андрополос сообщает. «Он скоро умрет». Больше не в состоянии мучиться морально и физически. Всё свое состояние он оставляет той, которая называет себя Эммой Поспеловой. Это удар. Убийца опять в пролете. Она-то наврала про хитрого Антона, использовавшего амнезию жены в своих целях. Соврала, что живет под именем Эммы Поспеловой в Греции. Страдает поскольку не имеет своих средств, а муж ей денег не дает. Эмма хотела выдавить из Андропуласа огромную сумму, поэтому и отказалась от долларов на пластическую операцию. Гримерша очень хитра. Она понимает, не следует сразу хватать подачку. Надо изображать гордость, тогда Арис увеличит размер помощи. Но ей как-то не приходило в голову, Что Андрополос подумает о завещании. Эмма хотела получить часть богатства Ариса, а тот решил оставить ей все целиком. Но вот фокус: Бумагу-то оформили на имя Эммы Поспеловой. А еще Арис сообщил о своем желании во всеуслышание покаяться, отправить видеообращение в Грецию. И у Эммы рождается новый план. Для начала она упрашивает Ариса немного подождать. Говорит, что она шокирована его решением, ей надо прийти в себя. Бывший друг Константина идет навстречу Соне, но предупреждает ее. Я намечаю свою смерть на 12 июня. Дата выбрана не случайно. Это день, когда я отнес начальству досье на Константина. Сначала я обращусь через веб-камеру к людям, затем застрелюсь. Все документы по завещанию оформлены. Мое решение бесповоротно. А Эмма и не собирается отговаривать Андрополоса. Перед ней стоит совсем иная задача. В детали операции посвящена Ксения Рябинкина, которой за помощь обещана половина ожидаемого наследства. Ксения работает в крупном издательстве, имеющем связи с коллегами почти во всем мире. Она просит сотрудниц иностранного отдела помочь ее близкой родственнице срочно выехать в Грецию. Ребинкины идут навстречу. И Эмма Поспелова вылетает в Афины под тем именем, под которым она теперь живет. Она прибывает в Грецию и едет в Сантире. Городок наполнен русскими. Здесь полно гостиниц для богатых туристов. Но еще больше общежитий для гастарбайтеров. Эмма снимает комнату в убогой трущобе и ночью, пешком, приходит во Флоридос. Идти-то недалеко, если напрямик, не по автодороге, то всего несколько километров. Во Флоридосе давно не бывает преступлений, и жители беспечны. Многие забывают запереть двери особняков. На въезде в рай всегда дежурит полиция, которая непременно проверит документы у всех подозрительных водителей. Но Эмма подходит со стороны моря. Там охраны нет. Никому и в голову не приходит, что некая особа решит путешествовать пешком из Сантири до Флоридоса. Да, расстояние мало, но ведь его легче проехать на машине. Конечно, местная полиция выставила на подходе к пляжу отеля щит, частное владение. Греки очень законопослушны. Они ни за что не станут нарушать границы чужой собственности. Но Эмме плевать на объявление. А теперь представьте ужас Сони, когда она, проснувшись, обнаружила в своей спальне Эмму. Кошмар сбылся? Соня понимает, что бывшая подруга заявилась не зря. Она умоляет не трогать ее, не убивать, обещает молчать, предлагает деньги. Однако у Эммы свой план. Она устраивает Соне допрос, узнает о домработнице, потом обходит дом, находит в кабинете ширму, отодвигает ее от стены, бросает туда надувной матрас... Отводит Софию в библиотеку, накачивает ее снотворным, гримируется и, как ни в чем не бывало, спускается к завтраку. Здесь надо отметить, что Эмма хороший специалист, а современные грим-материалы позволяют весьма натурально изобразить рубцы. К тому же Эмма понимает. Люди стесняются разглядывать чужое изуродованное лицо. Лишь мельком посмотрят и отводят взгляд. Никто не сумеет в деталях описать внешность несчастной. Ведь она носит платок до бровей, очки, одежду, полностью скрывающую тело, и белые носки. Тамару Эмма увольняет. Правда, настоящее поспелого — Успевает сделать несколько ошибок, вроде требования ветчины. А вот новая горничная Феба, глуповатая и неумелая, ничего не подозревает. Ей под страхом увольнения запрещено входить в кабинет, где за ширмой спит одурманенная лекарством Соня. Эмма не может убить ее сразу. Бывшая подруга должна дожить до самоубийства Ариса. А еще все должны узнать, что несчастная жертва аварии на самом деле Софья Калестидас, иначе не видать Эмми наследства. Как это сделать? Давайте снимем шляпу перед Эммой. Она придумала сценарий, достойный Оскара. Во Флоридос приедет писательница, известный уважаемый человек. Она в силу своего характера не устоит перед возможностью влезть в увлекательное расследование. «Амнезия, гадалка, медальон!» Эмма написала роман за меня. «Стой!» — подпрыгнул Роман. «Но как она узнала, что именно ты явишься во Флоридос?» Я засмеялась. Я сто раз повторила. «Ксения Рябинкина работает в издательстве!» Как только Марк Аврелий сообщил мне ее должность... Сразу сложилась картинка. Ксения Ребинкина, заведующая отделом облизывания писателя в «Элефанте», та самая милейшая Ксюша, всегда делавшая комплименты Арине Виоловой. Основная ее обязанность — следить за моральным состоянием литераторов и не допускать их побега в конкурирующие конторы. Я не знала ее фамилии — Ксюша и Ксюша. Но она великолепно изучила мой характер и понимала, я непременно попадусь на крючок. Вот только ребинкина недооценила меня. Я все же чуть умнее, чем кажусь. А еще они с Эммой среди многих мелких ошибок допустили одну глобальную, которая и погубила все мероприятие. Ну давай по порядку. Ксения сообщила начальству, что Арина Виолова. Впала в депрессию, и ей требуется отдых. Писательница якобы часто восклицает «Ах, я мечтаю пожить во Флоридосе, побывать в раю!» И Гарик Кребров решает сделать подарок перспективному автору, чьи романы привлекают все большее количество читателей. Напомню, что Арис назвал точную дату своего самоубийства, и Эмма с Ксенией все рассчитали. Я приезжаю на море, спускаюсь на пляж, а там уже писательницу Виолову ждет Эмма, загримированная под жертву аварии. Хороший грим даже вблизи смотрится натурально. К тому же я, придя в ужас, не пялюсь на несчастную. Эмма блестяще исполняет свою роль. Делает все, чтобы Виола Тараканова убедилась – Именно она раскрыла хитроумное преступление Антона. Но, желая придать истории большую убедительность, Эмма совершает оплошность, привлекает к спектаклю Нину Зарубину. Говорит Той. «Ниночка, я хочу подшутить над приятельницей, разыграть ее, подсунуть гадалку, которая откроет ей будущее, наболтает чепухи. Можешь сказать моей подруге, что приводила на пляж экстрасенса Жаклин? Потом, конечно, я открою ей правду. Вместе посмеемся. «За бесплатно только птички поют», — заявляет алчная Нина. И Эмма вручает Зарубиной конверт с купюрами. Вот уж глупость так глупость. Но разве можно связываться с личностью, подобной Нине? И Эмма очень скоро это понимает. Зарубина тут же дает Эмми понять, что собирается шантажировать ее. Нине надо попасть на меховую фабрику. Поспелова обозлилась, поняв, что девица намылилась влезть в Мерседес с писательницей. Как на это реагирует мадам Зарубина номер 6? Ах так! Вот и чудненько. Напомним, владелице Виллы про заплаченные за розыгрыш деньги. Когда я, придя к Нине, стала усиленно расспрашивать ее про Жаклин, Зарубина сначала попыталась изложить заученную историю. Потом испугалась, распсиховалась и буквально выгнала меня. Решив, что я ушла, Ниночка позвонила Эмме и заявила, «Хреновая у тебя шутка! Наврала ты мне про розыгрыш «Плати бабки!» Или я растреплю правду, что никакой Жаклин тут не было? «Получишь хорошую сумму», — тут же обещает Эмма. «Давай встретимся в местечке Менес вечером попозже». «Ладно», — радуется глупая Нина. «Я как раз ламборджинчик из ремонта возьму». «Будь осторожна», — предостерегает Поспелова. «Писательница Виолова хитрая». Если проследит за тобой, поймет, куда ты направилась, тайна откроется, и денег ты не получишь. Какой мне смысл платить, если все наружу вылезет? Иди в кафе «Ройс», закажи там кофе, пирожное, посиди пару минут за столиком и зайди в туалет. Сортир один, на две забегаловки. Выйдешь через другое кафе и избавишься от хвоста если он будет, а если нет, то предосторожность все равно не помешает. Нина выполняет ее указания. Жадине очень хочется денег. И хоть встреча в Меносе назначена ночью, Зарубина не беспокоится. Для нее поздний час самое то. Тем временем у Эммы все готово. Она разыграла перед Виолой комедию Сто раз повторив, что боится Антона, вызван нотариус Арис, который составляет завещание. Эмма Поспелова передает имущество Ксении Рябинкиной.